Если я умру, когда буду корчить рожи, моё лицо останется таким навсегда? Каждому знакома такая сцена. Ребёнок бегает по дому, закатив глаза, высунув язык и подняв пальцем кончик носа, словно это пятачок. Многострадальная мама кричит вслед: "Будешь корчить рожи? С таким лицом и останешься". Хорошая угроза, мам, но это неправда. Какие бы смешные рожицы не искажали лицо, даже если они самые дурацкие, оно непременно разгладится. Более того, мама, ученые уже доказали, что все эти мимические выкрутасы полезны для кровообращения. Но что произойдет, если умереть корче рожу? Например, если инфаркт случится как раз в тот миг, когда вы будете дразнить маму бесстыдным оскалом? Ваше лицо останется таким навеки вечное? Ответ. По большей части нет. Заинтригованы? Слушайте дальше. Когда мы умираем, мышцы в теле расслабляются, очень сильно расслабляются. Как вы, возможно, помните, именно в этот момент мы, скорее всего, посмертно обкакаемся. В первые 2-3 часа после смерти тело приходит в состояние так называемой первичной вялости. Просто расслабься, детка, не переживай. Ты умерла. Даже если вы вдруг корчили рожи перед смертью, мускулы лица расслабятся вместе со всем остальным телом. Челюсти веки отвиснут, а суставы станут вялыми. Это медицинский термин. Так что попрощайтесь со своей забавной рожицей. Если вы или ваша семья ухаживаете за умершим дома либо в хосписе, наш похоронный дом рекомендует закрыть ему глаза и рот как можно скорее, пока не прошла первичная вялость. Так лицо успеет принять умиротворённое выражение до наступления наводящего страх трупного окоченения, ригор mortis. Ригор mortis это не только кличка питона, который раньше жил у меня. Это латинское название отвердевания мышц, наступающего через 3 часа после смерти, даже раньше, если вы в тропиках или просто очень жарком месте. Я много лет изучаю трупное окоченение и до сих пор не уверена, что понимаю его полностью. Нашим мышцам, чтобы расслабиться, требуется АТФ, аденозинтрифосфат. Но АТФ нуждается в кислороде. Если нет дыхания, нет и кислорода, а значит, нет и АТФ. Поэтому мышцы сжимаются и не могут расслабиться. Это химическое изменение, называемое трупным окоченением, начинается с век и челюсти и затем распространяется на все мышцы и даже органы. Из-за трупного окоченения мышцы становятся невероятно твёрдыми. Когда оно наступает, тело больше не может поменять положение. Даната практикам приходится массировать и сгибать суставы и мышцы снова и снова, чтобы заставить их двигаться. Это довольно шумное занятие, своеобразная симфония треска и щелчков. Но треск этот не от костей. Все звуки издают мышцы. Как и трупные пятна, окоченение служит в криминалистике полезной подсказкой. В Индии была найдена мёртвая двадцатипятилетняя женщина, лежащая на спине. На первый взгляд, следователям могло показаться, что в последние моменты жизни она занималась йогой, ведь обе её ноги и одна рука были подняты вопреки законам гравитации. В таком положении женщину даже принесли на вскрытие. Однако в ходе расследования команда криминалистов предположила, что её сначала убили, а потом перенесли тело в другое место. Вероятно, перемещал её убийца именно в этой странной позе. Тогда тело ещё находилось в состоянии первичной вялости. Во время транспортировки, пока труп лежал в багажнике автомобиля или в мешке, наступила стадия окоченения. Как я уже объяснила, если вы окоченели, то окоченели окончательно. Именно поэтому, когда убийца бросил тело женщины, оно так и осталось скрюченным. То есть, можно использовать трупное окоченение для создания вашей забавной посмертной рожицы. Если вы попросите друга или родственника изобразить на вашем лице странную гримасу в период первоначальной вялости, она, вероятно, сохранится во время окоченения. Правда, я уверена, что ваша мама не оценит шутку. Бедная мама, вы решили подразнить её даже после смерти. К сожалению, окоченение тоже проходит. Каждое мёртвое тело уникально, и окружающая среда сильно влияет на сроки, но примерно через 72 часа ваши мышцы опять расслабятся, вместе с вашими губами, сложенными уточкой. Помните, я говорила, что ответ на ваш вопрос по большей части нет. Так вот, есть редкое, но захватывающее да. В судебно-медицинской практике существует противоречивый феномен Трупный спазм, также известный как моментальное окоченение. Моментальное окоченение происходит именно так, как и звучит. Умирая, человек пропускает стадию мягких расслабленных мышц и отправляется прямиком в трупное окоченение. Может, это та самая лазейка, которую мы ищем, чтобы сохранить вашу забавную рожицу во время и после смерти? Не торопитесь. Трупный спазм обычно захватывает лишь одну группу мышц, как правило, руки или кисти. Это означает, что ваши руки после смерти могут замереть в забавном положении. Перечислю несколько потенциальных вариантов: руки зомби, руки YMCA или руки как на древних египетских изображениях. YMCA это хит группы The Village People и популярный танец, в котором движения рук используются для обозначения четырёх букв названия песни. Но я не уверена, что забавные мёртвые руки произведут такой же эффект, как забавная мёртвая рожица. К тому же, трупный спазм обычно случается в результате стрессовой смерти: от припадка, утопления, удушья, поражения электрическим током, выстрела в голову. Такие спазмы были замечены у солдат, застреленных в бою, или людей, которые умерли после краткого периода напряжённой борьбы. Это не похоже на приятную ситуацию, и, честно говоря, я не желаю вам, мой юный друг, ужасной смерти. Так что я не вижу способа помочь вашей милой Рожеце остаться с вами навсегда. Я пыталась, но наука не на нашей стороне. Да и хватит уже мучить бедную маму.